Какой темный, сдавленный ужас пронесся за три секунды до вас через этот же объем эвклидового пространства. Вагон-зак. Какое мерзкое сокращение. Как, впрочем, все сокращения, сделанные палачами, хотят сказать, что это вагон для заключенных. Вагон-зак — это обыкновенный купейный вагон, только из девяти купе пять отведены арестантам.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 Если теперь сверх этих одиннадцати затолкать в купе еще одиннадцать, последних под закрываемую дверь надзиратели запихивают уже ногами, то вот и будет вполне нормальная загрузка сталинского купе. Подвое скорчатся полусидя на верхних багажных. Пятеро лягут на соединенной средний, И это самые счастливые места. Места эти берутся с бою. А если в купе есть блотари, то именно они лежат там. На низ же останется 13 человек. По пять сядут на полках, трое в проходе меж их ног. Где-то там, в перемешку с людьми, на людях и под людьми их вещи. Так, со сдавленными поджатыми ногами, и сидят сутки за сутками. Нет, это не делается специально, чтобы мучить людей. Осужденный это трудовой солдат социализма, зачем же его мучить? Его надо использовать на строительстве. Но согласитесь, и не в теще же в гости он едет. Не устраивать же его так...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 пересыпанную крупной солью. Она в кармане не пролежит. Бери ее сразу в полу бушлата, в носовой платок, в ладонь и ешь. Делят комсу на чем-нибудь бушлате, а сухую воблу конвой высыпает в купе прямо на пол и делят ее на лавках на коленях. И, конечно, не для того, чтобы арестант мучился. Ему не дают после селедки ни кипятка, это уж никогда, ни даже сырой воды. Надо понять, штаты конвоя ограничены.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 «Так давай, давай, скорей, скорей!» — понукают его по пути ефрейтер и солдат. И он спешит, спотыкается, будто ворует это очко уборное у государства. И даже при таком быстром темпе уходит на оправку 120 человек больше двух часов, больше четверти смены трех конвоиров. Так вот, поменьше оправок, а значит, воды поменьше и еды поменьше. Поменьше воды, а селедку положенную выдать. Недача воды — разумная мера.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 Эта первая разящая встреча происходит или в воронке, или в вагонзаке. До сих пор, как не угнетали, пытали и терзали тебя следствием, это все исходило от голубых фуражек, ты не смешивал их с человечеством. Но зато твои однокамерники, хотя бы они были совсем другими по развитию и опыту, чем ты, хотя бы ты спорил с ними, хотя бы они на тебя истучали, все они были из того же привычного, грешного, И обиходливого человечества, среди которого ты провел всю жизнь. Вталкиваясь в сталинское купе, ты и здесь ожидаешь встретить только товарищей по несчастью. Все твои враги и угнетатели остались по ту сторону решетки, с этой ты их не ждешь. И вдруг ты поднимаешь голову к квадратной прорези в средней полке и видишь там три-четыре, нет, ни лица,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 Среди них есть верующий, так ничего страшного не произойдет. Но именно этот верующий вдруг загибает в крест и веру и сует два пальца тычком рогатинкой прямо тебе в глаза, не угрожая, а вот начиная сейчас выкалывать. В этом жесте глаза выколю, падла. Вся философия их и вера. Если уж глаз твой не способны раздавить, как слизняка, так что... На тебя и при тебе они пощадят. Болтается крестик. Ты смотришь, еще не выдавленными глазами, на этот дичайший маскарад и теряешь систему отчета. Кто из вас уже сошел с ума? Кто еще сходит? Ты смотришь на соседей, на товарищей. Давайте же или сопротивляться, или заявим протест. Но все твои товарищи, твоя 58-я,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 Он сокрушенный душой. В том комочке, который выброшен из машинного отделения суда на этап, осталась только жажда жизни. Окончательно сокрушить и окончательно разобщить — вот задача следствия по 58-й. Но если не кулачный отпор, то чего жертва не жалуется? Ведь каждый звук слышен в коридоре. И вот он, медленно прохаживается за решеткой, конвойный солдат. Да, это вопрос. Каждый звук и жалобные хрипения слышны, а конвоир все прохаживается. Почему же не вмешается он сам? В метре от него, в полутемной пещере купе грабит человека. Почему же не заступится воин государственной охраны? А вот потому самому, после многолетнего благопрепятствия, конвой и сам склонился к ворам. Конвой и сам стал вор. С середины 30-х годов и до середины 40-х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 Железная дорога по тундре, по северу Сибири, она стоит их всех. Лет через пять после войны, когда арестантские потоки вошли все-таки в русло или в МВД расширили штаты, стали сопровождать каждого осужденного запечатанным конвертом его тюремного дела, в прорезе которого, открытый для конвоя, писался маршрут. «Вот тогда, если вы лежите на средней полке, и сержант остановится как раз около вас», и вы умеете читать вверх ногами, может быть, вы и словчите прочесть, что кого-то везут в княж погост, а вас в Каргополь-Лаг. Ну, теперь еще больше волнений. Что это за Каргополь-Лаг? Кто о нем слышал? Какие там общие? Бывают общие работы, смертные, а бывает и полегче. Доходиловка? Нет? А еще лучше... Переставайте вы поскорее быть этим самым фраером, смешным новичком, добычей и жертвой. И как можно меньше имейте вещей, чтобы не дрожать за них. Не имейте новых сапог и не имейте модных полуботинок. И шерстяного костюма не имейте. В вагонзаке, в воронкеле, на приеме в пересыльную тюрьму все равно украдут, отберут, отметут, обменяют. Отдадите без боя, будет унижение травить ваше сердце. Отнимут сбоем, за свое же добро останетесь с кровоточащим ртом. «Не имейте, ничего не имейте», — учили нас Будда и Христос, стойки, циники. Почему же никак не вонмем мы, жадные этой простой проповеди, не поймем, что имуществом губим душу свою? Ну, разве селедка пусть греется в твоем кармане до пересылки,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 о советской молодежи, о советской жизни, и узнавал совсем не то, что знал раньше из левых западных газет и из своего официального визита сюда. Они проговорили всю ночь, и все в эту ночь сошлось для Арвида. Необычный арестантский вагон в чужой стране и напевное ночное постукивание поезда, всегда находящее в нашем сердце отзыв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 Можно и так узнать страну в первый раз. Утром еще предстояло ему увидеть через окно ее темной соломенной кровли под печальный шепот затаенного экскурсовода. Обычному пассажиру на промежуточной маленькой станции лихо сесть, а сойти чего же? Скидывай вещи и прыгай. Не то с арестантом. Сперва конвой станет кругом,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 Захотим мы все сразу броситься на конвой, пока зашевелимся, нас перестреляют прежде. Сажать стараются в скрытом месте, чтобы меньше видели вольные. Но иногда посадят неловко прямо на перроне или на открытой площадке, в Куйбышеве так. Вот здесь испытание для вольных. Мы-то разглядываем их с полным правом во все честные глаза, а им на нас как поглядеть? С ненавистью?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 Пачка крутнет по воздуху под самую нашу гущу, а конвой тут же заклацает за на старуху, на доброту, на хлеб. «Эй, проходи, бабка!» И хлеб, святой, переломленный, остается лежать в пыли, пока нас не угонят.